Глава 11 «Я вижу, что многие думают, будто дар делает их бессмертными», обводя взглядом студентов, произнес Иванов. «Романов, здесь господин тренер», отозвался я. «Надевай», распорядился он, бросая мне пару браслетов. Выполнив его приказ, я остался стоять на месте. «Сегодня ты будешь моим демонстрационным материалом» объявил тренер, указывая войти на поле полигона. Я двинулся в указанную сторону, и Иванов продолжил речь. «Дмитрий Алексеевич у нас не представитель какой-то определенной школы боя. Его учили только убивать. Пока выходили под стол пешком, Романов уже вырывал глотки врагам рода, не обладая при этом хоть сколько-нибудь серьезным даром. Правильно я говорю, Романов?» Я обернулся к нему и кивнул. Впервые это случилось в 11 лет. «Я не буду ставить против профессионального убийцы этих сопляков!» объявил, вновь обернувшись к строю тренер. «Господа из Поднебесной, прошу вас надеть ограничители! Сегодня Романов — ваш главный противник! Ваша задача — заставить его сдаться!» Китайцы как один обернулись к Мэйли, и та шагнула к стоящему рядом с Ивановым столику, где валялись наручники подавителей. Остальные подходили, соблюдая только одним им известную очередность, но явно придерживаясь внутренней иерархии. «Итак, детишки, приготовьтесь увидеть, зачем вам нужны мои занятия», — продолжил Иванов. «Романов, не вздумай никого убить. Нам не нужны проблемы международного уровня». Я сложил руки и поклонился, приветствуя своих противников по их традиции. 15 человек. 15 мастеров разных школ боевых искусств. Они все еще не верили, что происходящее на самом деле не шутка. Только Мейлин ответила на мой поклон и приказала своим соотечественникам. «Это битва за честь империи», — сказала она на своем родном языке. «Лучший, кто падет последним, получит от императора награду. «Ваша семья возвысится». однако китаянка обратилась к принцессе с удивлением. «Госпожа, вы так уверены, что мы не сможем его победить?» «Не родился еще тот противник, который сломает русского княжича», вклинился я в их диалог. Мейлина рванула с места, взметнув ногами невесомые облачка пыли. Она не могла использовать атрибут, но «мастер» — это мастер. От первого удара голенью я отклонился назад, так что пятка принцессы едва не коснулась моего носа. И пока я возвращал себе вертикальное положение, ее вторая нога уже летела мне навстречу. Легкое движение кистью, и вот уже лин теряет равновесие, а ее удар идет по другой траектории. Тычок пальцами под ребра, и девушка отскакивает как мячик, не давая мне завершить ранее продемонстрированный прием. И только в этот момент остальные китайцы восприняли меня всерьез. Больше не сомневаясь, они бросились вместе, давая друг другу место для маневра и при этом не снижая накала. Я физически не мог защититься от всех атак, так что, поставив несколько блоков и оставшись без рукава футболки, перешел в контратаку. Чья-то нога в черных чешках оказалась захвачена моей рукой, и, подняв легкого китайца за конечность, я раскрутил его, как снаряд. Тонкий взвизг и противник вылетел из круга, на лету пытаясь восстановить равновесие. Удар в челюсть я пропустил, а от кулака сурового парня закрылся ладонью. Сжав руку противника, поставил стопу на его колено, а в следующий миг раздался хруст, и второй китаец выбыл, отпрыгивая прочь. Мэйлин вновь мелькнула передо мной, на этот раз ударяя пальцами по болевым точкам. Ее прикрыли две девушки с длинными косами, орудующие голыми руками, как топорами. Выдернув одну замечущиеся по воздуху волосы, я подставил ее лицо под руку принцессы, и та едва успела замедлиться, чтобы не выбить глаз подопечный. Я же ударил по шее, и девчонка стекла к моим ногам. Битва плавно переходила в избиение. Меня шатало, с губ слетала кровавая слюна, но я и не думал останавливаться. Оставалось всего семеро, когда Мэйлин все же удалось до меня добраться. Жесткий удар из так любимого принцессы прыжка бросил меня на землю. Вцепившись по пути в чью-то ногу, я взял ее на излом, и, не давая противнику опомниться, довел дело до конца. Отчаянный крик боли, и я выпустил свою жертву из круга, а сам стал медленно подниматься. Какая-то девушка повисла на мне, обхватив шею ногами и сжимая горло. Я принял вертикальное положение прямо с ней на шее и, схватив за ребра, чтобы не смогла сбежать, рухнул на спину. Умереть она не умрет, а тазовые кости у нас растят, как будто и не было ничего. Взяв поверженную за волосы, это оказалась вторая девочка с косами, я выдернул ее с поля боя и бросил в сторону границы полигона. «Он же их калечит», — донесся до меня женский шепот со стороны зрителей. «Правило было не убивать», — ответил незнакомке голос Морозовой. И пока что никто не умер. Я улыбнулся, вытирая тыльной стороной ладони кровь из рассеченной брови. Принцесса бросилась в очередную атаку, а вот остальные, наоборот, разорвали дистанцию, видимо, уже смирившись с поражением. Выбью сейчас принцессу, и они обречены. Мейлин рванула ко мне, набегу сильно, отталкиваясь ногами и поворачиваясь корпусом. Очередной удар с разворота, на этот раз в голень, чтобы сломать ее. Я упал перед девушкой на колени за миг до того, как она нанесла удар, и, перехватив ее ногу, прокатился по земле, держа принцессу на болевом. «Ты не посмеешь!» Прошипела та, пытаясь вырваться, но я просто выпустил ее из своей хватки и постучал пальцем. Мэйлин лежала за пределами поля. Разобраться с оставшейся группой туристов труда уже не составило. Последнего, весьма довольного собой, я просто вбил в землю двумя ударами кулаков. «Все!» — объявил я, отряхивая руки. «Романов 15, Поднебесная ноль». Поток студентов взорвался ликующими криками, и я улыбнулся, поднимая руку со сжатым кулаком. Транс позволял не чувствовать боли, но именно благодаря ему я знал, что у меня практически ни одной целой кости не осталось. «Еще кто-то будет спрашивать, зачем вам занятия по физической подготовке?» громко спросил тренер, оглядывая довольных моей победой студентов. Дежурные целители уже растащили выбывших китайцев и вправляли кости, сращивали сухожилия, Мэйли подошла ко мне лишь после того, как убедилась, что с ее людьми все в порядке. «Ты пожалел меня?» — заявила она. «Да», — просто ответил я. «Не хочу расстраивать Семена». Принцесса хмыкнула, но не расстроилась, уходя вслед за целителями, укатывающими студентов из Поднебесной. «Тренер!» — обратился я к распинающемуся о важности своего предмета Иванову. «Да, Романов» набернулся тот. «Войдите в круг», пальцем указывая на границу полигона, велел я. «И покажите, о чем говорили. Вы назвали меня убийцей перед всем потоком, в то время как я и другие княжичи защищали русское царство. Вы решили окунуть мое имя в грязь. Вы решили, что я позволю очернять род Романовых. Более того, в моем лице вы оскорбляете всех княжичей, отправившихся в Киев» чтобы спасать попавших под удар людей. Я не убийца. Я защитник. И я вызываю вас на поединок здесь и сейчас, чтобы смыть нанесенное вами оскорбление кровью. Можете использовать дар. Мои браслеты оставались на мне, и я не собирался их снимать. Технически для меня не так много разницы, есть они или нет. Мне в любом случае нельзя убивать тренера на глазах студентов всего первого курса. «Когда вы сдадитесь, я жду публичных извинений от вас лично», — продолжил речь я. «И от вашей службы, за проявленное неуважение к тому, кто спасал царских людей, пока ты, как помоечная крыса, глумился над слабыми первокурсниками». «Выходи, Иванов. Докажи, чего стоят твои слова». Студенты притихли, ожидая дальнейшего развития событий. Я стоял, скрестив руки на груди, ожидая его решения. Налетевший ветер поднял пригоршню пыли прокатившуюся через полигон напарница иванова подошла к нему и что то зашептала на ухо мужчина сжимал челюсти от гнева но молча пошел ко мне стискивая кулаки бой объявила преподавательница поднимая купол и я нанес первый удар проигнорировав адский жар которым окутался иванов челюсть безопасника громко хрустнула он попытался усилить давление пламени но я схватил его за левую руку и сжал пальцы на ней. «Ах!» — заорал, теряя контроль преподаватель. Облако огня окутало нас обоих, заставляя одежду тлеть, а волосы и брови трещать. Удар лбом в переносицу, и тренер рухнул на землю. Огонь развеялся. Я остался стоять над поверженным противником. Купол сняли, и напарница Иванова сделала шаг к нам. «Стоять!» Остановил ее властный голос, и я бросил взгляд в ту сторону. Государь, окруженный свитой, среди которой я узнал нашего декана, кивнул мне. «Княжич в своем праве!» ЦСБшница поклонилась царю и отступила в сторону, а я склонился над хрипящим Ивановым. Дав мужчине пощечину, я дождался, пока тот сосредоточит взгляд на мне. Продолжаем! Спросил я. Тот замотал головой, и я отступил на шаг. Он рухнул на полигон, не делая попыток подняться. Ты сдался, Иванов. Я жду извинений. По его гневно сморщившемуся лицу я видел, как ему хочется послать меня подальше. И он бы так и сделал, если бы не присутствие царя, о котором, очевидно, напарница и предупредила его перед боем. Я... Негромко сказал он. «Я тебя не слышу!» — ответил я. «Я приношу свои извинения!» — уже громче выкрикнул он. Шок прошел, покров вернулся, и раны постепенно отходили на второй план. Опричник уже соображал прекрасно понимал, что просто так все не закончится. Опозориться на глазах царя, будучи его слугой, и за меньшей головы срубали. «Я приношу свои извинения роду Романовых, княжич, и вам лично за свою нездержанность!» Наконец выговорил он и поднялся на ноги. Несколько секунд стояла тишина, после чего Михаил II взял слово. «Так обстоят дела в моем университете», — спросил он стоящего рядом мужчину в униформе ЦСБ. Княжич Романов заслужил награду, и так его встретил родной дом. «Государь!» — с умоляющими глазами обратился к нему Свицкий. «Прошу, давайте обсудим этот инцидент внутри!» «Я разочарован!» — сказал царь, явно не желая решать вопрос с глазу на глаз. «Как зовут этого человека?» «Петр Леонидович Иванов, государь!» Потратив несколько секунд, чтобы заглянуть в свой планшет, ответил генерал ЦСБ. «Завтра он покинет опричнину с позором. Вынес вердикт Михаил Второй!» А если нет, ты пойдешь следом. Понял, Вова? Тот поспешно склонил голову, а государь двинулся на полигон, окидывая взглядом стоящих на вытяжку студентов. От взгляда царя все присутствующие заметно бледнели. Он явно давил своей аурой власти. Встав напротив меня, Михаил II остановился и, осмотрев с головы до ног, произнес. Ну что же, княжич Романов, я поздравляю вас с победой в поединке. Не так много людей могут выстоять против опричника, тем более с подавителями на руках. Вы идете со мной? Остальные рад был встрече. Продолжайте учиться. Я шагнул вслед за царем, кончиком языка, пробуя коснуться полопавшихся от жара губ. Студенты провожали меня разными взглядами. Были среди них и те, кто глядел чуть ли не с ненавистью, а кто-то с неприкрытым обожанием. Девушки с потока едва не облизывались. Если раньше меня старались не замечать, то теперь внимание будет неизбежно. Царь махнул одному из свиты, и тот простер надо мной руки. Легкое дуновение освежающего ветерка пронеслось по телу, и я замер на миг, позволяя телу срастить повреждения. Даже опаленные волосы отросли обратно, будто целитель не вылечил меня, а откатил во времени состояние тела. Благодарю. Кивнул я помогшему человеку, и тот улыбнулся в ответ. В числе сопровождающих государя я узнал великого князя Московского. Емельян Сергеевич Невский был мужчиной уже пожилым, но все еще бодрым. Короткая стрижка седых волос, прямая спина, широкий разлет плеч. Остальные были незнакомы мне, не считая, разумеется, администрации ЦГУ. Емельян Сергеевич бросил на меня взгляд и отдал распоряжение, казалось бы, в воздух, а Петр Сергеевич, декан моего факультета, уже примчался обратно с моими вещами. Процессия как раз остановилась, и меня оставили в коридоре одного, так что я быстро переоделся. Княжич Романов, раскрыв дверь, объявила Шафоростова, выглянув наружу. «Войдите». Приемная не была пуста, но облеченные властью мужчины сидели на стульях, о чем-то негромко переговариваясь. А я прошел в кабинет Петра Сергеевича. Государь занял место декана и, сцепив пальцы в замок, опирался на них подбородком. Мы были здесь одни, и Михаил Второй кивнул мне на стоящий перед ним стул. «У меня просьба», — сказал государь. «Я хочу, чтобы ты ее тщательно обдумал, прежде чем дать ответ». «В этот раз я не буду брать никаких подписок, потому что ты и сам должен понять, насколько недальновидно говорить о таких вещах». «Выслушаешь?» Я склонил голову. «Разумеется, государь». Михаил II чуть дернул бровью, после чего вытащил из папки, лежащей на столе, несколько листов. Положив их передо мной, он жестом предложил ознакомиться с их содержимым. «Анализы ДНК, даты, медицинские анализы...» «Я просматривал файл за файлом все больше, понимая, что это просто чудовищное невезение». Ни за что бы не хотел, чтобы эти документы существовали. Но вот они, лежат передо мной и жгут пальцы. «Могу я уточнить, государь?» «Спрашивай», — кивнул тот. «Я надеюсь, это была не первая попытка суррогатного материнства. И, надеюсь, не единственная успешная». Царь усмехнулся, на брови нахмурил. Полагаешь, я настолько глуп, чтобы доверять дела моего наследника каким-то призрачным шансам, Дмитрий? У меня несколько сыновей и очень много дочерей. Ты только один из них. Но я уже оценил тебя. Если бы ты не подходил на роль цесаревича, мы бы здесь сейчас не сидели. Признаюсь, я не хочу этого, заявил я, отодвигая документы. Всё понимаю, но «Я Романов, государь, и всегда им останусь. Ты должен понимать, что признание меня своим наследником — это политическое самоубийство. Рюриковичи поднимут восстание, только чтобы свергнуть нас всех!» Царь хмыкнул. «И ты думаешь, я этого не знаю?» — спросил он. «Я думаю, что для роли наследника я не гожусь», — ответил я, осторожно подбирая слова. Царицей стала Романова лишь потому, что и Рюриковича, и Романовы Перед твоим царствованием стали иметь одинаковые права на трон. Если бы сестра отца не вышла замуж за царя из Дрюриковичей, началась бы гражданская война. Только объединив обе династии, можно было удержать страну. И вы это сделали, но... Ваши общие дети не могут принадлежать к роду Романовых. Ни один великий князь не поверит, что эти документы реальны и не подтасованы царицей. А значит, будет война. И я знаю, что буду защищать свою семью. «Прости, государь, но ты должен выбрать другого сына для объявления наследником престола». «А тесты ДНК она тоже подделала?» — усмехнулся Михаил Второй. «Никто не станет разбираться, настоящий ли этот тест ДНК», — возразил я, покачав головой. «Достаточно сказать всего лишь раз, что твой наследник Романов, и начнется война, которую не остановить никакими тестами». «Отдав мне власть...» В глазах великих князей ты отдашь власть не своему сыну, а сыну Романовых. От этого никуда не деться, государь. Может быть, когда-нибудь и сможет Романов вновь сесть на трон Рюриковичей как общий потомок обеих династий, но не сейчас. Не в первом поколении, когда твою супругу ненавидит вся твоя родня. «Меня радует, что ты все понимаешь», — сказал Михаил II. «А потому у меня будет к тебе вопрос». Сможешь ли ты защитить моего наследника после его объявления? Сможешь переступить через искушение убить брата и самому занять полагающийся тебе трон? Смогу, кивнул я. Мне не нужна власть, государь. У меня есть все, что мне нужно. И буду откровенен, я довольно плохой управленец. Но смогу обеспечить твоего сына лучшей армией в мире. Он помолчал, глядя мне в глаза. Я ощущал легкое прикосновение ауры правителя, но она не давила. «Что ж, я доволен твоим ответом, но вижу, что и тебе есть о чем меня спросить, верно?» — произнес государь, откидываясь на спинку деканского кресла. Я кивнул. «Ты заранее знал, что я откажусь, но все равно решил мне все показать». «Почему?» Он помедлил с ответом и мне уже начало казаться, что царь так его и не скажет. Но губы Михаила Второго чуть дрогнули, и он сказал. «Мир вступает в очень сложную фазу, Дмитрий», произнес он, тяжело роняя слова. «Русское царство ждут тяжелейшие испытания. И потому я рассказал тебе о твоем настоящем происхождении. Никто не знает, что нас ждет в будущем. Я буду делать все, что от меня зависит, но ты сам видишь на примере польского короля, бессмертных не существует. Поэтому я допускаю такой вариант, когда выбора ни у кого из нас уже не будет. И тогда тебе придется делать то, что у тебя получается лучше всего. Защищать. Но не только род Романовых, как его княжич, а все русское царство, как его государь.